Глава двенадцатая. Жилище Амиры оказалось небольшим, но уютным. Одноэтажная хижина располагалась совсем недалеко от базара. Снаружи и на деревянном крылечке, выкрашенном в красный, стояли цветочные горшки, а внутри все обставлено простыми, но функциональными вещами. Женщина сразу же уложила ясмин на низкий деревянный топчан, застеленный теплым пледом. «Ты лежи, а я приготовлю отвар» сказала торговка и направилась в соседнюю комнату. Вскоре девочка услышала оттуда треск горящих поленьев в очаге. Она закрыла глаза и провалилась в дремоту. Несмотря на то, что покой нарушали то приступы кашля, то звуки посуды с кухни, Есмин впервые за очень долгое время чувствовала умиротворение и расслабление. В последний раз у нее был шанс нормально выспаться года так четыре назад когда Вира, Дареш и Раджеш таким же составом уезжали в соседний город заключать новые контракты с поставщиками. А юного сына как раз начинали обучать семейному ремеслу. После по важным делам обычно ездил лишь один из приемных родителей. Нитья и тогда помогала сестренке отдохнуть от гнета старших. Разумеется, сейчас все оказалось по-другому. Комната для отдыха светлее, уютнее, теплее. И пахло тут не сыростью и мочой травяным отваром и медом с пряностями. Женщина подошла к гости и мягко положила прохладную ладонь на горячий лоб. Ясмин не крепко спала, а ее тельце чуть заметно подрагивало. Решив не будить ее, Амира поставила около топчана дымящуюся чашу и неслышно вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Там она наскоро накинула теплую накидку и вышла на улицу. Почти пробежав добрых два квартала, торговка очутилась перед другими, похожими на ее собственные крыльцом и дверями. После настойчивого стука створка приоткрылась всего на пару пальцев, и в теплом свете показалось удивленное лицо Сабиры. Из ее жилища слышался смех и звонкие голоса. «Извини, позволишь мне войти? Поговорить надо». Соседка слегка поморщилась и, обернувшись назад, спешно звякнула щеколдой, впуская незваную гостью. Как только дверь за Амирой плотно закрылась, Сабира уперла руки в бока и наклонила голову в сторону. «Ты что, с ума сошла? Знаешь же, что женщине не пристало бродить по улицам в одиночку. Мало тебе того, что ты вдова, и некому тебя защитить. Так решила еще и приключений поискать, нарушив закон». Амира досадно махнула рукой. «Переживу. Помнишь, я тебя про девочку спрашивала, которая маму ищет?» Торговка дождалась, пока ее знакомая кивнет, И продолжила. Она сейчас у меня болеет сильно. Боюсь, как бы ей не начало становиться хуже. Все рвется обратно бродить по рынку. У тебя самой дети есть, и муж. Представь себя на ее месте, как то и страшно и как сильно хочет найти маму. Не знаю уж в нужном ли месте ищет, но маленькое создание так убеждено в этом, что я и сама поверила. Помоги мне разузнать, подключить всех, кого можно на базаре, а, может, даже за его пределами. Сабира вздохнула и потеребила в опустившихся руках полотенце, что висело за поясом. «Мам, он дерется! Пап, пап, скажи ему!» Донеслись детские голоса до женщины из гостиной, и обе с тоской опустили взгляды в пол. «Даже не знаю, что можно сделать для бедняжки», – устало проговорила Сабира. «Когда-то я беседовала с некоторыми, кто потерял своих младенцев. Ну, ты помнишь наше с мужем несчастье? В общем...» Она сосредоточенно закусила губу, вспоминая что-то. «Да, точно!» – встрепенулась она и щелкнула пальцами. «Помню одну особу. Она старше нас. Кстати говоря, тоже когда-то работала акушеркой, как и ты. И занималась моим случаем. Точнее, детской утилизацией». Последнее слово она выдавила из себя с такой гримасой, будто сами буквы оставили отвратительный вкус на языке. Амира схватила ее за плечо и легонько потрясла как ее зовут где мне ее искать сабира опустила голову не знаю с тех пор не видела ее даже не помню как зовут все происходило как в тумане ну понимаешь не до того было слушай иди пока к ребенку позаботься завтра попробую найти кого из старых знакомых и ты не думала удочерить эту есмин у тебя ведь нет детей живешь одна амира торопливо закивала Тоже приходило подобное в голову. Однако, если ее мать действительно торгует среди нас, то чувство вины не даст спокойно спать по ночам. Надо попробовать найти. Если уж не выйдет ничего, тогда я заберу дитя к себе». Торговки попрощались, и Амира заторопилась обратно. Женщинам в темное время суток одним и правда нельзя находиться на улицах. Потому торговка аккуратно добралась до своего жилища, держась в тени домов. Кейт сильно нервничала. Прошло уже столько времени, а кроме того, что они добрались до заветного рынка, дела не продвинулись. Да и подопечная спала уже несколько часов и никак не хотела просыпаться. Ангел пробовала ее растормошить, звать по имени, но все безрезультатно. Она решила, что Амира сможет поставить Ясмин на ноги, хотя бы на те пару дней, которые у нее остались. Ведь если отпущенное время ее новое тело пролежит без движения то и задание выполнить станет практически невозможным. Входная дверь тихонько скрипнула, впустив в дом немного холодного воздуха. Амира заглянула в комнату, где все так же лежала Ясмин, и ушла раздеваться. Жар от печи согревал все помещение, и бедная девочка, казалось, не хотела просыпаться, чтобы как можно дольше пробыть в этой чарующей ароматной атмосфере. Женщина тихонько подошла к топчану и приложила холодную ладонь к щекам ребенка. Есмин вся горела. Горестно покачав головой, Амира слегка потрясла ее за плечо. «Дитя, проснись на минутку. Ты должна выпить отвар, а потом можешь спать дальше. Он ускорит твое выздоровление». Девочка медленно приоткрыла веки и прохрипела что-то невнятное в ответ. Амира шустро унеслась на кухню и вернулась со свежим и горячим лекарственным напитком. «Выпей и снова ложись», – мягко повторила торговка, протягивая чашу. Есмин с трудом приподнялась на локтях и обхватила посуду обеими дрожащими ручками. Теплый пар мгновенно согрел ей лицо, а первый глоток обжег горло, но принес облегчение. Порту медленно стал растекаться сладковатый привкус с нотками слабой остроты. Тело окутало расслабляющее тепло. Есмин сделала последний глоток и провалилась в сладкий крепкий сон. Под тревожный вздох Кейт. Амира убралась, поужинала и прилегла рядом с девочкой, не заметив даже, как уснула сама. Утро началось с первых лучей солнца, что пробились через легкие занавески на окне. Торговка проснулась рано, только рассвет коснулся неба. Первым делом ее взгляд упал на девочку, которая лежала, поджав по привычке под себя ноги и плотно укутавшись в одеяло. Лицо Есмин казалось спокойным. Несмотря на то, что время от времени ее дыхание прерывалось с легким остаточным кашлем. Амира вздохнула. Она смотрела на нее и не могла понять, почему эта девочка так тронула ее сердце. Вначале она просто пожалела ее, увидев обессиленную и потерянную посреди базара. Однако теперь что-то внутри подсказывало, что Есмин должна остаться здесь, с ней. «Да что за мать могла бросить младенца?» размышляла женщина, заплетая тугую косу. Ее пальцы двигались машинально, а мысли возвращались к вчерашнему разговору с Сабирой. «Ты не думала удочерить Ясмин?» Амира перевела взгляд на посапывающую гостью и ощутила внутренний диссонанс между желанием помочь девочке найти мать и страхом, что та женщина окажется недостойной и разочарует дитя. Однажды ее уже бросили, что оставило неизгладимый след на ее маленьком сердечке. «Вдруг это снова повторится? Какой перелом настанет для ее души?» – тревожно мелькала в голове торговки. Она уже ни минуты не сомневалась в том, что оставит этого ребенка у себя, если ее мать не отыщется. Есмин разбудил запах рисового супа со специями, наполнивший комнату. Солнце уже было высоко, и дитя лишь вопросительно взглянуло на Амиру, выглянувшую из кухни. Заметив ее взгляд, женщина махнула рукой. «Взяла выходной на сегодня!» «Тебе еще надо отлежаться, а я не могу оставить тут тебя совсем одну». Она принесла тарелку, поставила на узкий столик и помогла Эсмин подняться с постели. Ее тело все еще плохо слушалось, разомлевшее от долгожданного тепла и горячей еды. Каждое движение отдавалось слабостью и ноющей тягучей болью, а конечности казались сделанными из ваты. «Не торопись», – мягко сказала женщина, аккуратно посадив ее прямо. «Сегодня мы проведем время вдвоем, только я и ты». Есмин лишь кивнула, чувствуя себя слишком уставшей, чтобы спорить. Зато Кейт протестовала, насколько могла. Время утекало впустую. Дела стояли, но подопечная оказалась слишком больна, чтобы двигаться дальше. Как ангел могла повлиять на это? Тревога нарастала с каждым часом промедления. Здоровье девочки угасало, что передавалось и самой Кейт но как можно подтолкнуть к действиям человека, который с трудом держит ложку в руке? «Ешь», – произнесла Амира, подсевки к есмин с миской. Решив ей помочь, женщина зачерпнула немного супа в ложку и поднесла ее к губам ребенка. Та послушно открыла рот, но съела лишь половину и быстро устала. «Вкусно», – прошептала она. «Конечно, вкусно. Всегда так готовлю», – ответила хозяйка дома с теплой улыбкой. Она всмотрелась в детское лицо, пытаясь увидеть, что происходит в этой маленькой головке в данный момент. В конце концов, она решила, что разговоры могут помочь отвлечь Чада от дурных мыслей. Амира задумалась и осмотрела комнату. В глаза бросился маленький рисунок, написанный когда-то ее рукой, висящий на стене. «Ты когда-нибудь видела горы?» Есмин замерла от неожиданного вопроса, но затем медленно покачала головой. «Нет» но слышала, что они огромные, до самых небес». Амира тихо рассмеялась и мечтательно подняла глаза к потолку. «Это правда. Когда я была маленькой, отец возил меня в деревню у подножия гор. Их величие поражает. Иногда утром мы выходили с ним и шли вверх. Все выше и выше. Столько зелени, свежего воздуха, маленьких животных. А оттуда открывался просто невероятный вид на всю долину». «Тебе бы там понравилось». Разговор немного оживил девочку, и ее глаза блеснули. «А вы хотите вернуться туда?» «Возможно. Однажды. Если будет хорошая компания». Она подмигнула Есмин, и та, наконец, за долгое время улыбнулась в ответ. Кейт внимательно слушала их беседу и с грустью понимала, что эти ложные надежды никак не помогут ее подопечной. Она никогда не сможет увидеть горы. И эту женщину и всех тех с каравана, Виру, Нитью, Раджеша и Дареша, и маму. Но что еще хуже, Кейт все больше думала о том, что девочка так и не узнает даже, как ее мать выглядит.